Глава 37 Что у вас с аурой? Всевышний точно! Вот что я забыла. Аура драконов отличается от человеческой. Это же очевидно. А что с ней? От страха оказаться раскрытой, я по инерции начала выставлять блоки на сознание и перекрывать ауру всеми возможными способами. Я спросил это у вас. Вы, случаем, не дочь барона Гвилейна? Внезапно вмешался продавец. Я нервно кивнула, внутренне молясь о том, чтобы все обошлось. Норт с каждой секундой внимательнее всматривался в мое лицо, словно пытаясь прожечь искусную иллюзию с помощью одного испытующего взгляда. Ну а так на защитные блоки я слава Всевышнему не чувствовала. Атвуд не пытался их пробить. «Милочка, ваш отец заходил ко мне с тем же вопросом всего-то пару дней назад». возмутился хозяин лавки. Мне жаль, что драконы-прородители не благословили вас даром, но так настойчиво пытаться изменить их волю просто возмутительно. В глазах офицера промелькнуло понимание, он, кажется, поверил в эту странную историю, презрительно скривился и вернулся к разглядыванию своей броши. Я, простите, мне тяжело жить так, проблеяла я, опуская голову и характерно шмыгая. Конечно, с отсутствием магии вам закрыты некоторые... Хм... дороги. Но не все потеряно. Оставьте пустые мечты. Выйдите замуж и живите счастливо в нашем городе. Он ничуть не хуже столицы. Вы правы. Спасибо за совет. И прошу прощения за беспокойство. Пока меня вновь не окликнули, я, притворяясь до нельзя расстроенной, вылетела из лавки и поспешила прочь. Как же все-таки мешает незнание самых элементарных вещей? Драконы без дара и высокого титула не востребованы? Что ж, у людей так же. Власть и сила решают все проблемы. Подумать только, если бы не любопытный продавец, все могло бы закончиться очень и очень плохо. Я была на волоске. Осталось надеяться, что Норт не встретится с неким бароном Гвилейном и его дочерью. По крайней мере, до нашего отъезда. Вечером мы вновь проводили время с семьёй Астарты, слушая интересные рассказы её отца о его жизни, о драконах и о Боргарёне. В гостиной было темно, комнату освещал лишь тёплый яркий свет горящего старинного камина. Катриона сладко сопела в отдельном кресле, вероятно, в идее седьмой сон. А мы согревались после долгой прогулки и внимали каждому слову главы семейства. Я далёк от высшей аристократии, но и мне посчастливилось как-то побыть приближённым ко двору. Фридрих устремил взгляд на потрескивающие раскалённые поленья и глубоко задумался, вспоминая прошлое. Хорошее было время, спокойное. Её величество императрица Аделия Ленарина Таре устраивала званые вечера, куда приглашались не только отпрыски голубых крови, но и простые служевые империи. Помню, как мы с Вераной впервые встретились с ней и его величеством Робертом. Мужчина добродушно усмехнулся и обратился к нашей заинтересованной компании. Он сам предложил себя так называть. Просто Роберт. Легкий на подъем, хоть и император Аргариона. Был императором Аргариона. Очень жаль, что все так получилось. А ведь я также помню совсем молодого принца Бертранда. который тогда и представить не мог, что вскоре взойдёт на трон. И Рейнард, в то время чрезвычайно серьёзный для своих лет, уверенный, он прекрасно знал, какой титул носит и кем является. Я затаила дыхание, будто слушала что-то запретное, не предназначенное для моих ушей. Гордый, уравновешенный, даже после того страшного переворота, не позволил себе слабости и смотрел свысока на каждого напыщенного аристократа, посмевшего усомниться в его авторитете. Только его регенство и спасло рот Татаре от потери трона. Что-то подобное мне уже говорила Астарта. Рейнард действительно через многое прошёл, и, наверное, этим можно оправдать его скверный характер. Но как бы мне хотелось поговорить с ним о его прошлом лично, а не слышать разные истории. Из чужих уст. Болит ли до сих пор его сердце? Тоскует ли он по родителям? Ведь не может же быть так, что он совсем не скрывает своих чувств и переживаний за маской холодного, чёрствого дракона. И Стоп. Аливей, не вздумай. Нет, нет и нет. Никакой заинтересованности. Он дракон. Он тайный советник императора Аргариона. Он ледышка в конце концов. Ему не нравятся люди. После отбора Мы с ним явно никогда больше не увидимся и дружно забудем о том, что произошло в кабинете. Всё. Оливия, вы погрустнели, ласково окликнула Верана. Расстроила судьба монархов? Ничего я не погрустнела. Да, ужасно печальная судьба. Хоть и думала, я совсем не о ней. Траурное молчание, повисшее в гостиной, убивало весь уют вечера. Поэтому я решила перевести разговор на другую, не менее интересную персону. Фридрих, скажите, осторожно начала я, наблюдая, как высокое пламя вырисовывает причудливые узоры. В перевороте же погибли не все, не считая герцога и Стэнвиля и его величества. Вы знаете о слухах, прошептала Мирель, подвигаясь ближе. Их невозможно не знать. Даже в нашем городке изредка допроскакивают разговоры о Лариадне Ленарина Таре, хранительнице источника. Выжила ли она, не знаю. Её тело не нашли. Фридрих поворошил поленья в камине, выдерживая паузу. Возможно, то, что я сейчас вам расскажу, будет не совсем правильно. Я не испытывал восхищённых чувств к кронпринцессе. Она была замечательной женщиной, истинной дочерью своего рода, любящей тёти и сестрой, но только на показ. Как это озвучило наш общий вопрос о старта. Много лет назад, во время моего пребывания во дворце, я застал весьма печальную картину, как Лариадна ссорилась с императрицей Аделией. Она не стеснялась в выражениях, не высказывала никакого уважения к своей старшей сестре. И постоянно повторяла одно и то же. Она хранительница. Она знает, что будет лучше для источника, для драконов, для империи. В тот момент мне показалось, что Лариадна пытается доказать своё превосходство. В её глазах было столько уверенности, столько злости. Мы дружно переглянулись, не ожидав услышать неприятную правду о той, которую сейчас почитает чуть ли не каждый житель Аргарёна. Леди Анна осмелилась дать её величеству пощёчину. Представляете? Пощёчину императрице. А потом Даниэлься разгневанная скрылась в темноте коридоров. Я виню себя за то, что остался и подслушивал их разговор, видел их ссору. Повёл себя не как благородный эрш, а как неудачливый шпион. И ведь вмешаться тоже не мог. Или мог? Фридрих тяжело вздохнул. Поздно сейчас уже метаться. Не вини себя, отец, а Старта подошла к родителю, приобнимая его за плечи. Что было, то было, дорогой, поддержала Верана. Лучше расскажи о нашей поездке к эльфам. Мириэль наверняка будет интересно узнать. Мужчина вдруг оживился и задорно ухмыльнулся. Это было незабываемое впечатление. Я, краемуха, принялась слушать забавную историю Фридрика. Устремив взгляд на огонь, получается Лариадна не была такой уж и прекрасной, как когда-то упомянула мадам Тресса. Мне неизвестно, как в действительности она вела себя при подданных, но в ней их внимание кронпринцесса явно не была кроткой ланью. И, кажется, Норт тоже рассказывал мне о ней. Мы тогда встретились в галерее. Я рассматривала её портрет, а подозрительный офицер прервал моё одиночество. Умный стратег, превосходный собеседник, любящая тётя, прекрасная женщина. Голос Атвуда отдалённо промелькнул в мыслях, возвращая меня к нашему разговору. Знал лион Крон принцессу лично? Очевидно, что да. Только скрыл её истинный облик и скорее всего соврал. Впрочем, умный стратег. Я собиралась спросить у Фридриха, чем занималась Ларядна помимо должности хранительницы Но увидев, как увлечён дракон своим рассказом, отбросила эту затею. Узнаю позже. Уверена, дела кронпринцессы не являются большим секретом. Видели бы вы его лицо. Фридрих заразительно засмеялся, вытирая проступившие слёзы. Я по инерции улыбнулась шутке дракона, но вновь переводя взгляд на камин, растерянно застыла. Сначала я подумала, что мне почудились промелькнувшие на пару секунд Красные изгустки дыма, но они появились вновь, окрашивая огонь в алый цвет. Наша беседа осталась позади, превратившись в неразборчивый шелест голосов. Никто в гостиной не замечал ничего странного. Я, затаив дыхание, наблюдала, как передо мной неторопливо прорисовываются черты знакомого каминного колодца, объятого пламенем. Огонь нарастал с каждой секундой, стал выбираться наружу, Заполняя собой весь камин, выползая за защитные панели, я робко отсела подальше, сдерживая порыв вскочить и оповестить всех о происходящем. Это же всего лишь иллюзия, наведённая духами Оливия. Это не происходит по-настоящему. Но огненный источник внезапно решил меня переубедить. Через какие-то пару секунд в ушах прозвенел раскатистый взрыв. Огонь метнулся вперед, накрывая меня с головой, обжигая кожу, проникая в легкие. От неожиданной острой боли я истошно закричала, и в этот же миг видение исчезло, возвращая целую и невредимую гостиную в поместье Эрнанс. Мириэль со стартой шарахнулись в сторону, едва не упав с дивана. Катриона резко открыла глаза. Верана удивленно подпрыгнула вместе с чашкой чая, пролив пару капель на пушистый ковер. Лишь Фридрих довольно рассмеялся, похлопав меня по плечу. "Оливия, ты решила подыграть мне? Умница". Вот примерно так и кричала Таэльфейка, увидев нашу компанию в своём саду. "Никогда не заходите в эльфийский портал неподготовленными, а то занесёт вас чёрт знает куда". "Это уж точно", натянуто улыбнулась я, сцепляя за спиной трясущиеся пальцы. "Ливи" Так и до остановки сердца можно довести. Возмутилась Мирель, хлопая ладонью по грудной клетке. Скорее наоборот, можно заставить его работать лучше. Убедившись, что всё в порядке, все вернулись к рассказам Фридрика, Катриона вновь забылось сном. Только Астарта послала мне обеспокоенный взгляд, но я тут же нацепила фальшивую лукавую улыбку, и драконица усмехнулась. А мне было совсем не до смеха. Иллюзии духов перешли на новый уровень. То же самое произошло во время нашего с принцессой танца. Теперь я не только видела, но и могла чувствовать, ощущать невыносимый жар, боль. Самое отвратительное, что контролировать видения у меня не получается. Даже магия бессильна. Это явно не просто так. Похоже на настойчивый призыв к действию. Осталось лишь понять, Действительно ли духи хотят того, чтобы я нашла источник, или у них иные требования?